«Сколько его уже можно ждать?» — недовольно проворчал молодой дворянин, который, всего лишь в очередной раз проигравшись, был вынужден сидеть на посту с обычным стражником, ожидая появления этого проклятого алхимика, из-за которого они все были вынуждены торчать здесь уже практически несколько дней. По сути, они находились здесь всего два дня, но у дворян Королевства и Эрош уже заканчивалось терпение. Все они бы, и даже с большим удовольствием, сами этому проклятому алхимику ноги переломали бы, чтобы он больше не делал подобного. Его тут, понимаете ли, сам принц Гарс ждет, чтобы позволить себе служить. А этот ублюдо где-то шляется? Словно ему нет никакого дела до интересов венценосной особой и дворян, которые ее сопровождают. Подобное просто выводило из себя тех, кто уже давно мог бы отправиться обратно в родное государство, где они чувствовали себя всемогущими и имеющими возможность делать все то, что им только заблагорассудится. В этом же государстве они были вынуждены, как какие-то обычные разбойники, прятаться в кустах и нападать из-под тяжка. Даже тот факт, что они просто запороли насмерть двух местных простолюдинов, заставлял сейчас их всех переживать о том, чтобы их не стали искать местные стражники, так как тогда будет полноценный конфликт. И помочь им здесь будет просто некому. Конница империи Дан была знаменита тем фактом, что им было глубоко плевать, кого убивать и топтать копытами своих боевых коней. Тем более, что на родине им подобную провокацию просто не простят. Так что приходилось этот факт учитывать. Все это злило молодого принца все больше и больше. И дворяне, которые не могли его как следует развлечь, постепенно попадали в немилость. Как результат, положение дел для них становилось неприемлемым. Именно поэтому сейчас молодой дворянин, которому теперь очень часто приходилось сидеть на этом посту, вместе со стражником, был готов сам переломать и руки, и ноги алхимику, из-за которого все это и происходило. Потом можно будет его как-нибудь подлечить, если захочет венценосная особа. А так? Пусть будет инвалидом, сам виноват. Нужно было быть более внимательным к желанию благородных разумных. Более того, ему заранее нужно было уважать их интерес. А если он все же сделал такую ошибку, то сам и виноват. Раздражение молодого дворянина, который все больше и больше терял терпение, постепенно начало срываться на присутствующего поблизости стражника. Только вот тут была одна проблема. Этот стражник напрямую подчинялся только самому молодому принцу Гарту. И ему было плевать на нетерпение дворянина. Поэтому благородному разумному приходилось сдерживаться. Хотя в отношении того же алхимика он делать подобного не собирался. Тем более, что сейчас его очередное ночное дежурство затягивалось. Хоть при всем этом сам молодой дворянин не понимал того, зачем им нужно присутствовать на этом посту. «Кто из города ночью выйдет? Кому это надо?» Они уже и так два дня здесь заседают, ожидая, пока этот низкорожденный ублюдок появится. И чем больше они ждали, тем больше молодой дворянин думал о том, что их просто обманули. Если это так, то кому-то придется ответить за все случившееся. Только вот и тут была проблема. Вернуться в этот город империи Дана они просто не смогут. Именно по той причине, что это был имперский город». И пытаться кого-то из местных жителей там наказать будет просто бессмысленно. — Что ты там возишься? — раздраженно фыркнул дворянин, когда неожиданно с той самой стороны, где сидел тот самый королевский стражник, подчинявшийся только принцу, раздался какой-то странный шорох, похожий на звук от треснувшей ветки. — Ты себя тише вести не можешь? Шумишь тут на весь лес? Медленно повернувшись в ту самую сторону, откуда и раздался звук, Молодой дворянин внезапно замер, так как неожиданно для себя увидел, что стражник, на которого он ворчал, сейчас лежит плашмя на земле, а над ним застыла, словно какая-то мистическая тень, фигура непонятного существа, словно закованного в мощную шиппостую броню. И при этом в этой фигуре было мало чего человеческого, хотя... Две руки и две ноги все же присутствовали, так же, как и бронированная голова — Но даже в этом случае стоило учитывать и тот факт, что в данном месте подобных существ быть просто не должно было. Однако это существо сейчас стояло прямо перед молодым дворянином. Все его тело буквально пронзил ужас от того, что он перед собой увидел. Именно поэтому, кое-как встряхнувшись, он попытался дотронуться до рукояти своего меча. Когда весьма неожиданно для себя, рядом почувствовал легкое дуновение странного ветерка – возникшей от чужого движения. Он не успел еще даже повернуться, когда понял, что упустил важный факт. Кто ему сказал, что таких странных и весьма опасных существ здесь было так мало? Всего лишь одно. Правильно, никто этого ему не говорил. Поэтому он сам упустил возможность защитить себя от другого такого же монстра, возникшего из кустов рядом с ним, практически бесшумно. Мощный удар по голове Точно с таким же странным хрустом, который на самом деле ознаменовал проломленную черепную кость, отправил и его сознание во тьму небытия. Плавно и медленно рухнув на землю, словно сломанная кукла, этот молодой дворянин уже не видел того, что поблизости находилось еще несколько таких же существ, которыми руководил странный молодой разумный, одетый в довольно плотный и в чем-то даже кажущийся тяжелым походный плащ. Именно под этим плащом и можно было заметить на груди этого странного разумного значок «Алхимика четвертого ранга». Это был тот самый алхимик, которого они здесь и ждали. Только вот вместо добычи этот разумный решил стать охотником. И поэтому церемониться ни с кем не собирался. Так же, как и с ним никто не собирался играть в какие-то игры. И они не знали того, что в данной местности на этого молодого алхимика «Постоянно кто-нибудь охотится». И именно он заранее был готов к таким столкновениям. Разыскивая тех, кто пытается перехватить его, чтобы забрать имущество, знания и, возможно, даже жизнь вместе со свободой. Мало ли что могло прийти в голову таким индивидууму. Тот же самый принц Гард хотел поработить этого разумного, сделав из него всего лишь инструмент для своих целей. Однако сам этот молодой разумный категорически не желал так подставляться. Ему было глубоко плевать на желания высокородных дворян. Он хотел жить так, как ему удобно. И это было тем фактором, который и сыграл против тех, кто хотел его всего лишь использовать. Повинуясь его приказом, эти монстры прошлись по кругу вокруг рагеря молодого высокородного, банально выбивая всю охрану. Никого из них живых он оставлять, видимо, вообще не собирался, кроме тех, кто находился в палатках, расположенных в центре лагеря. Этих разумных по его приказу монстры просто оглушали, так как, видимо, он и сам прекрасно понимал, что все те, кто находится в палатках, на самом деле являются более значимыми персонами, чем простые охранники. Поэтому всех этих разумных, включая даже слуг принца, всего лишь оглушили, связали и принялись грузить на своеобразный корабль артефакт, который неожиданно для них оказался на соседней поляне. Хотя этот корабль больше напоминал длинную лодку со своеобразным навершием на носу в виде головы дракона, вместимость у нее была вполне достаточной, чтобы туда можно было сложить пленников, а также и все их имущество. Хотя все имущество быстро поместилось в мешках-хранилищах, которых у этого достаточно молодого индивидуума тоже хватало, так что всего лишь спустя пару часов на этой поляне уже ничего не напоминало о присутствии засады. Достаточно большая поляна быстро опустела, и, немного погодя, опустела и соседняя, где стоял этот странный корабль. Только вот опустела она гораздо позже, когда эта же самая группа неизвестных существ под руководством того самого алхимика очистила как минимум еще два места поблизости, где стояли фактически такие же лагеря. Только вот в отличие от этой местности, в тех лагерях в основном толпились представители разных сект местного дворянства, Там не было столько роскоши, как в лагере наследного принца. Но там были люди, часть из которых также была оглушена и захвачена живой. Остальные, все те, что погибли, тоже исчезли. Видимо, этот разумный не собирался оставлять никаких следов того, что здесь произошло, кроме пятен крови. Благодаря чему он приобрел достаточно много различного материала для своих весьма жестоких и в чем-то даже бесчеловечных экспериментов. Вот только была одна проблема. Все эти люди, которых он сумел захватить, по своей сути, тоже не собирались с ним особо церемониться. Ведь для них он тоже был всего лишь тем, кто станет жертвой, инструментом, который впоследствии можно будет использовать так, как того захочет тот, кто его захватит. Но он оказался не такой уж легкой добычей, как они предполагали, так как заранее подготовился к тому факту, что его могут попытаться захватить и поэтому оказался весьма неприятным противником для своих врагов. Так что всех тех, кого он захватил живыми, не ожидало ничего хорошего. И, по сути, после всего того, как они оказались в непонятном месте, запертыми в клетках, все эти разумные позавидовали тем, кто умер прямо на месте, банально погибнув от ударов, напавших на них, и сопровождавших этого странного алхимика монстров, потому что он проводил на них свои эксперименты. Некоторые из них впоследствии превратились в таких же монстров. Другие же, после того, как он выбил из них всю необходимую информацию, что могла бы ему пригодиться, также стали подопытными для проверки экспериментальных пилюль. А потом и потенциальной добычей для монстров, которых вокруг его места жительства обитало просто невероятное количество. Конечно, все эти пленники, особенно благородного сословия, старательно пытались взывать человеколюбию, и даже иногда позволяли себе угрожать этому индивидууму. Только вот ему было как-то плевать на все эти требования и угрозы. Это стало понятно именно после того, как одной из жертв данного экспериментатора стал сам молодой принц Гард. Да, этот высокородный сам рассказал алхимику о том, что намеревался сделать с самим этим разумным, и не только с ним. После того, как ему просто пару раз пришли пятки — «Принцгард рассказал этому молодому парню, который был для него практически ровесником, все свои фантазии. И все то, что он воплощал в жизни ранее, старательно измываясь над теми, кто попадал к нему в руки. Его никогда не интересовало то, что, по сути, могут испытывать такие разумные, особенно во время его игр. Зато теперь он ощутил на себе все это». Для начала этот молодой алхимик вынудил простых людей от души поиздеваться и старательно унижать попавшего к нему в руки высокородного. Что с ним только не делали. Лучше даже и не упоминать, потому что в кошмарах сниться будет. Потом его просто использовали как своеобразную добычу для хищников, которых выманивал из леса демонов этот молодой разумный. Так что судьба молодого принца была весьма жестокой. Он даже не успел узнать о том, что буквально сразу после его исчезновения старый король Финнел нашел себе молоденькую невесту и заново женился, так как он спешил обзавестись новым наследником. К тому же подобное решение со стороны сюзерена короля Стоярош привело к достаточно серьезным проблемам в государстве, которое потом еще несколько лет трясло от всех этих дворянских интриг и конфликтов, Проявившихся именно из-за того, что некоторые дворяне, которые были приближенными к королю, неожиданно для себя оказались отодвинуты в сторону новыми родственниками Финела и теми, кто имел определенный интерес в этой ситуации. Так что королевство Ярош на какое-то время просто выбыло из общей вражды и поиска усиления для собственных позиций. Самому же старому королю было не до этого с молодой-то женой. Тем более, что ее родня тут же принялась старательно подминать под себя всю власть в государстве. И это многим дворянам не нравилось. Так что все это, в конце концов, привело даже к междуусобице между дворянами, чего молодой принц хотел бы избежать. Только вот способы, которыми он действовал, в данном случае сыграли против него лично, что было весьма предсказуемо. Рано или поздно тот, кто делал другим гадости, наталкивался на эффект, который этот самый алхимик почему-то называл эффектом бумеранга. То есть все то зло, которое этот молодой разумный когда-либо сделал различным людям, в конце концов вернулось к нему самому. Причем вернулось все так, что даже врагу не пожелаешь.